Украина понад Щербицкий вернулся в Киев с того памятного совещания в Кремле в раздрызганных чувствах. Никогда еще до этого его не ставили в такое униженное положение. Никто не заставлял его так резко идти против внутренних убеждений. Он отменил все мероприятия на сегодня и прямо из Борисполя укатил в свою загородную резиденцию Межигорье. Когда-то здесь находился знаменитый Межигорский монастырь. Но в 1935 году, после перевода столицы УССР из Харькова в Киев, в Верхах было принято решение монастырь закрыть, а на его территории сделать загородную резиденцию для правительственных чиновников. Находилась она на берегу Киевского водохранилища. Занимала площадь около сотни гектаров и охранялась очень рьяно со всех сторон, включая Днепр. Щербицкий хлопнул, что была сила дверцы «Черной Волги», доставивший его сюда из аэропорта, крикнул шоферу, что он больше не нужен, и побрел через клумбы и аллеи главному входу в резиденцию. Ничего особенного она из себя не представляла. Двухэтажное строение из красного кирпича с башенкой в правом крыле. «Как добрались, Владимир Васильевич?» спросил его управляющий хозяйством, стоявший на крыльце дома. «Без проблем», — буркнул в ответ тот, а потом добавил, «меня ни для кого нет». Кроме Осипова и Мухи, Осипов Владимир Васильевич, полный тезка Щербицкого, был командующим Киевским военным округом, а Степан Несторович Муха — председателем республиканского КГБ. «Вызвать их?» — справился управделами. «Не надо, я сам!» — вторично проболчал Щербицкий, добавив, «свободен до завтра». В своем кабинете он немного посидел в глубоком и удобном кресле, Было сработано под заказ под конкретное требование первого лица. А потом поднял трубку черного аппарата АТС-1. «Здравствуйте, Владимир Васильевич», — начал он с военного чина. «Спасибо вашими молитвами. Посадка была мягкой. А относительно переговоров в Кремле хотелось бы пообщаться в личной беседе. К шести подъезжайте в Межигорье. Жду». Последующие переговоры с Мухой не слишком отличались от предыдущих, и тот также получил приглашение на шесть часов. Щерпицкий, пока ожидал приезда гостей, успел сходить в душ и накатить сто грамм коньяка. Без него совсем не в моготу было ждать. Первым появился генерал Осипов. Ему стукнуло всего 52 года на текущий момент. Молодежь по сравнению со стандартным возрастом политбюро. «Рад видеть, Владимир Васильевич». Потряс ему руку Щербицкий. Как здоровье? В норме, товарищ секретарь. В замешательстве отвечал тот. Какие мои годы? Живу и радуюсь. Это хорошо, что радуетесь, ответил Щербицкий. Коньяк будете? Не откажусь. Уселся за столик в углу генерал. Тем более от хорошего. У нас плохого не бывает, успокоил его секретарь. Экспортный вариант семь звездочек. Выпили без тостов, после чего генерал осведомился. Что-нибудь экстраординарное произошло в Москве? Просто раньше вы меня никогда так резко не вызывали. Что-нибудь произошло, задумчиво сказал Щербицкий. О, а это и Степан Нестерович прибыл. В кабинет, постучав предварительно, вошел человек в гражданском костюме и с лицом наискось перечеркнутым суровым шрамом. Верхняя губа у него из-за этого была слегка приподнята, и казалось, что он все время слегка ухмыляется. «Доброго здравия всей честной компании», — сообщил он с порога. А Щербицкий тут же налил ему полную рюмку коньяку и сказал «Вира опоздавшему». Муха без лишних слов вылил эту рюмку в свой бездонный рот, сел на соседний со столиком стул и сказал «Похоже, что у нас большие проблемы, Владимир Васильевич». «Вы, как всегда, в корень зрите, Степан Нестерович», — отозвался тот. «Проблемы действительно немалая, причем на ровном месте. Слушайте». И в следующие десять минут Щербицкий посвятил своих силовых министров кремлевские хитросплетения последних суток. «Что, прямо так и сказал? Умерить пыл украинизации?» — уточнил Муха по окончании речи секретаря. «Буквально этими словами», — подтвердил тот. И про Крым я все дословно передал. — Грустно, — высказался Осипов. — Все это может закончиться большой кровью. — В пятьдесят четвертом году все гладко прошло, — высказал свое мнение Муха. — Почему сейчас должно что-то измениться? — В пятьдесят четвертом году у нас была другая страна, — заметил Щербицкий. Иосиф Виссарионович только что умер. У всех была жива память про тридцать седьмой год. Там и не могло быть никаких волнений. «А сейчас, значит, они могут случиться?» – заметил Муха. «Вполне», – решительно бросился на образу секретарь, – «если мы поспособствуем этому». «Давайте составим план действий», – перешел в практическую плоскость армейский начальник. «А для начала констатируем факты». «Никто из нас не желает передачи Крыма из состава Украины, верно?» «С этим спорить никто не стал. Поэтому Осипов продолжил». Тогда надо восстанавливать против этого общественное мнение. Раз. И держать порох сухим в пороховницах. Два. Можно начать соответствующую кампанию в средствах массовой информации. Осторожно поддержал его Муха. У нас же сейчас послабление в этой сфере. А еще подготовить массовые протесты. Хотя бы один. Лучше, если в Крыму. Но в Киеве или Львове тоже можно. Сидячую демонстрацию в конце концов организовать на Крещатике. «Отлично!» – одобрил его слова Щербицкий, одновременно разливая остатки коньяка по рюмкам. «Украина – это не Карабах. Тут такие методы не пройдут».